Глава 8. О том, как Саша бабушку отговаривал о мулет покупать. Как-то Саша пришёл из школы домой очень уставшим. Как всегда его встретила любимая бабушка. Бабуля, привет. Как дела? Сашенька, всё хорошо. У тебя как в школе? Всё нормально. Сегодня писали контрольную по математике. Ну и прекрасно. А у меня есть новости, мне наконец-то пришёл магический амулет. Бабуль, что прости? Саша был в явном недоумении. По телевизору есть программа про экстрасенсов. Они продавали магический амулет, он от всех болезней излечить может. Там женщина одна выступала, так он я артрит помог вылечить, а экстрасенс говорила, что он и от радикулита помогает. Бабуль, ты чего? Ты много денег отдала? Сашенька, он не дешёвый, да. Но как сказали, хорошая вещь не может стоить дёшево. Этот радикулит проклятый меня совсем измучил. Бабуль, ну почему ты ни с кем не посоветовалась? Тебя же обманули. Если не понимаешь ничего, то и не говори мне тут. Саша чувствовал жалость и одновременно злость. Он знал, как его бабушка мучается от боли, и никакие лекарства ей особо не помогали. Но при этом что-то внутри однозначно подсказывало ему, что никаких магических амулетов не бывает. Наверняка она отдала последние деньги на эту пустышку. Но как объяснить это доверчивой бабушке? Итак, пришло время поговорить о противоположности критического мышления, о так называемом магическом мышлении. Магическое мышление это не просто вера в магию или паранормальное. Это тип мышления, при котором человек видит связь там, где её быть не может, например, между символами, которые он случайно встретил, и событиями, которые произошли, хотя никакой логической связи между ними нет. Вообще сама мысль о том, что не всё зависит от нас и в мире есть место случайностям, очень пугает любого человека. Именно из-за магического мышления в нашем мире существует такое огромное количество суеверий, примет, предрассудков и заблуждений. Магическое мышление уходит своими корнями глубоко в прошлое. Древний человек был неразрывно связан с природой. Он пытался объяснить природные явления, например, молнию, грозу, дождь или ветер, придумывая в своём воображении всевозможных духов или оживляя предметы. Ну, вспомни детские сказки, где герои говорят с камнями, ручьями и деревьями. Например, Идёт сильный дождь. Древний человек начинает молиться выдуманным богам дождя, и через какое-то время дождь действительно заканчивается. Ага, делает вывод древний человек. Моя молитва помогла. На самом деле, дождь закончился сам по себе. Но человеку свойственно видеть связь там, где её нет. В этом суть магического мышления. Магическое мышление основано на двух важных принципах: принципе подобия и принципе заразности. Принцип подобия. Подобное производит подобное или следствие похоже на свою причину. А принцип заразности состоит в следующем: предметы, которые находились в контакте между собой длительное время, продолжают действовать друг на друга тогда, когда общение прекратилось. Начнем с первого. Подобное производит подобное. Из древля человека пытался нанести вред своему реальному врагу путем нанесения увечий на его изображение. Индейцы до сих пор верят, что если они нарисуют на песке силуэт своего врага, а потом проткнут его острой палкой, то причинят врагу реальный вред. Или найдя корень растения, похожий по своему строению на человека. Первобытный маг предполагал, что употребив его в пищу, станет крепче и здоровее. Амулет с изображением волка мог сделать тебя таким же сильным, ловким и бесстрашным. Во многих культурах считалось, что еда красного цвета полезна для работы сердца, ведь она красная, как кровь. Из-за принципа схожести по воле человека пострадали многие животные. К сожалению, до сих пор огромное количество носорогов гибнет от рук жестоких браконьеров. Считается, что рог этих несчастных животных обладает магическими свойствами и может излечить от любой болезни. Он якобы символизирует крепость, мужскую силу, мощь. Теперь про принцип заразности. Вещи, которые один раз соприкоснулись друг с другом, продолжают взаимодействовать и отдельно друг от друга даже на расстоянии. В древности люди считали, что если охотник съест сердце убитого животного, то он обязательно получит его силу и мощь. Также ты наверняка не раз слышал про куклу вуду. Колдуны при изготовлении такой куклы использовали волосы, ногти и так далее, принадлежавшие человеку. Воздействуя на куклу, маги по их убеждению воздействовали на своих жертв. Укали куклу будет больно человеку. Многим кажется это логичным. В кукле же действительно находятся, например, волосы человека, и именно они служат связующими элементами между куклой и самим человеком. Вот почему многие взрослые до сих пор боятся оставлять свои волосы после стрижки в парикмахерской. Многие экстрасенсы уверяют, что могут сказать всё о человеке, если принести им его вещи. Якобы куртка или шарф сохраняют связь с человеком, который её когда-то носил. По такой логике страшно представить, что чувствует скамейка в парке или сиденье в городском автобусе. Всё это примеры принципа заразности, на котором в том числе и основано магическое мышление. Суеверия нас окружают до сих пор. Кто-то с азартом ищет четырёхлистный клевер, думая, что это растение может подарить удачу. Даже люди образованные порой стучат по дереву, чтобы не сглазить. А кто-то до сих пор видит в чёрной кошке определённую опасность. Бедные чёрные кошки, как же они страдают от этого. Мареки не плюют за борт, чтобы не прогневать Нептуна, а лётчики вместо последнего раза говорят крайний на всякий случай. Суеверие по своей сути безобидное и в чём-то даже милы. Гораздо страшнее, когда люди верят в порчу из глаз, в проклятия и заговоры. Многие из них отдают последнее для того, чтобы получить надежду на чудо, выздороветь, вернуть любимого человека в семью, избавить родственника от страданий, поговорить с умершими и так далее. Помни что предсказания гадалок или пророков ни разу не получили научного подтверждения, как не были доказаны и паранормальные способности экстрасенсов. Человек хочет верить в чудо, и на этом многие зарабатывают. Помни, что чаще всего магическому мышлению подвержены люди с низким уровнем образования, одинокие, несчастные и неизлечимо больные. Вера в чудо Зачастую их последняя надежда. Поэтому с пониманием относись к таким ситуациям. Проверь, на что ты способен. Ты уже знаешь про логические законы аргументации и природу магического мышления. Придумай три аргумента, которые помогут Саше убедить бабушку больше не обращаться к помощи экстрасенсов, колдунов. и лже целителей